Глава шестнадцатая. Пироги пахли изумительно. Дайра отломила кусочек и поднесла ко рту, желая попробовать. «Не стоит!» Голос раздался позади, заставив Дайру вздрогнуть. Гордон вечно появлялся неожиданно, заставляя странно реагировать. Обернувшись, Дайра коварно улыбнулась и сделала шаг к мужчине. «Хочешь?» «Хочу!» Отмечая, с каким выражением было сказано, девушка сглотнула и отступила. «Хочешь?» Явно не о пироге, говорил и ещё с таким голосом: м-м, пожалуй, откажусь. Вернув на место кусок, девушка решила незамедлительно покинуть кухню. Душно тут как-то стало. Не помешает немного остудиться. Резко развернувшись, она мысленно уже попрощалась с Гордоном, как вдруг мужская рука легла ей на плечо. Ей хотелось откинуть её, но тут послышался плач со стороны сада. Хелена Воскликнула Даэра и дёрнулась вперёд, но мужчина ухватил за талию, приподнимая и прижимая к своей груди. "Успокойся. Там Хелена, это её голос. Я знаю. Так почему? Просто будь осторожна. Ладно?" кивнув Даэре, дождалась, пока её поставят на ноги, и поправила одежду. "Непременно." Чёрная Следара обернулась и подняла бровь. "Теперь можно идти?" Ответа не получила. Мужчина первым направился из кухни. Пляч доносился со стороны болота, позади сада. Девушка сидела на земле и рыдала, склонив голову. Оказавшись рядом, Дайра воскликнула: "Хелена, я так и не помирилась с ним, не сказала важных слов", прошептала она и с тоской посмотрела в глаза Дайре. "Я так его любила. Твой отец скончался", виновато прошептала Дайра. Почему Вея не призналась тебе? Я не знаю. Она меня ненавидит, всех ненавидит. Сколько помню, всегда презирала меня и брата. Я боюсь её. Где ты была? задал вопрос Гордон. Я хотела пойти к ней, хотела ей всё сказать. Девушка затряслась в истерическом плаче. Но я слабая и никчёмная, я не смогла. Не смогла. Ты не дошла до её дома. Нет, я вернулась. Мне показалось, что кто-то следит за мной. В последнее время я постоянно чувствую страх. Меня это так пугает. Что со мной? Даэра подняла руку и прикоснулась к золотистым волосам девушки. Всё будет хорошо. Хорошо? Мой брат исчез, сестра скрыла правду о смерти отца, а я твой брат здесь. Даэра с тоской смотрела на девушку, в глазах которой завис ужас. Елена не ожидала услышать такого заявления. Где здесь? Ты о чём? Он в домике заперт. Сейчас все следары в доме твоей сестры, а после приедут сюда. Мы освободим его. Освободите? Вы освободите брата? На лице девушки появился ужас, неприкрытый, безумный. Почему вы хотите забрать его от меня? Забрать? Да ира на мгновение растерялась, теряя дар речи да, он должен быть со мной, поддерживать, питать. Но анализируя бессвязный набор слов расстроенной девушки, чёрная следар медленно поднялась и хрипло выдала: "Это ты его здесь закрыла, да? Специально. И ты всегда знала, где он". Девушка поднялась и, глянув в сторону Гордона, резко приказала: "Никого сюда не пускай". Мужчина не подчинялся, сделал шаг, а в следующую секунду выдал рык, останавливаясь, не в силах идти дальше. В глазах появились красные пылающие огни. Оборотня загипнотизировали. Не ожидая такого оборота, Дайра ахнула, выставляя перед собой руку, обращаясь к внутренней силе чёрной следары. Зверь откликнулся первым, порываясь вперёд. Разрушающая сила ведьмы проявилась в полной мере, призывая медведицу к действиям. Даэро раскинула руки, как вдруг столкнулась с серой стеной, идущей от девушки. Она давила, душила, двигая девушку к болоту. Всё должно было быть не так, просидела Хелена, наступая на Даэро. Я никому не позволю потревожить его дух. Но он твой брат, не понимающе прошептала Чёрная Следара. Как ты могла? Я умирала. Умирала. Дайра вдруг остановилась, слыша рычание своего зверя. Позади неё раскинулось болото. Ботинки уже увязли в тине. «Да, но не жди объяснений», — бросила ехидна девушка и толкнула Дайру в болото, оглушая жутким смехом. Она с удовольствием наблюдала за тем, как девушка захлёбывается, пытается выбраться. Но это бесполезно. Рычание зверя заставило её прийти в себя. Она обернулась, тут же вскрикивая, когда мужчина оказался рядом, отшвыривая её, как пушинку, к дереву. "Да как такое возможно?" не понимающе прошептала она, с ужасом наблюдая, как мужчина бросает толстую ветку в утопающий и вытаскивает. "Они истинно пере пере, но как?" Ярость овладела сердцем. Сутрон не слушал свою Саяну. Медлена она вытащила нож из кармана и направила на мужчину, занося над его головой. "Нет!" пронзительно закричала Даера, с ужасом наблюдая, как её мужчина рухнул вниз. Гардон смотрел ей в глаза, будто что-то говорил, а потом закрыл их. Не в силах сдержаться, Даера взвыла и попыталась подняться, когда услышала странный шёпот. Он обволакивал, усыплял. Саяна воздействовала на её разум. "Вот и всё", довольно сказала девушка, вытирая кровавые руки о платье. "Пожалуй, пора привести себя в порядок. Твой брат стоит рядом и плачет. Вея, посмотри на него". Не понимая слов, ведьма обернулась, встречаясь с безразличным взглядом чёрной триады, той девушки, что несла своим присутствием страх. Вот-то в ней что-то тёмное, что не подчинялось даже ей. С первого взгляда она поняла, что Тина опасна. Брат, здесь, Вея внимательно осмотрелась. Если чёрная триада здесь, значит и следар поблизости. Он выжидает момент, планирует напасть, в этом девушка не сомневалась. Чёрную триаду можно обмануть, что нельзя сказать о Бельфе, лишь в том случае, если они пара. Так что ей повезло, она избавится от него, как только захватит в своей сети любопытную девчонку с огромным желанием справедливости. В первый раз, когда увидела тебя, я осталась свидетелем мучительной картины. Картины какой же. Маленький мальчик, бегающий за тобой, не позволяющий даже заговорить. Он прогонял меня всегда. Я не хочу слушать. Он и сейчас здесь. Ленси всегда рядом. Ведь ты его не отпустила? Безразличие спало зло с лица ведьмы. Вея, взявшая имя двоюродной сестры, резко проговорила: "Ты лжёшь. Твой брат рядом с тобой, он держится за твою ногу, как всегда". В груди что-то кольнуло. Девушка сделала шаг назад и сказала: "Я не хочу слушать. Почему? Почему ты не хочешь, чтобы он ушёл? Пусть обретёт спокойствие". Столько времени, его душа чернеет. Ведь ты любила его. Так почему столь жестоко? Как же её раздражали эти слова? Невыносимо. Неужели она видела его, её брата? Ленси простил её? Так ведь любила. Да, я любила. Он должен знать. Девушка затрявленно стала искать что-то рядом с собой. Она обхватила себя за плечи и вдруг резко закричала. Ленси, я всегда тебя любила, знай. Тогда почему ты так поступила? Чёрная триада оказалась очень близка к ведьме. Тыке желала угодить в ловушку. Пусть. Ведь желала подыграть. Поступила? Я заболела. Разве, когда ты ведьма и к тому же нищая, тяжело приходится? Но твой брат так любил тебя, я тоже его любила очень. «Но тут нужно было выбирать, я или он. Моя магия уничтожала меня, а они...» Девушка усмехнулась, вспоминая о дяде и его трусливой дочери. Их кровь была столь слабой, что они не могли помочь. «Ну а твой брат...» «Я уже сказала, что не могла иначе, не могла. Мне сто раз повторять?» «Сколько ещё нужно говорить?» «Что-то ко мне привязалось...» Рявкнула она и резко пошла на свою жертву. Тина не двигалась. Её глаза внимательно наблюдали, не ведая тревоги. Такое поведение раздражало ещё больше ведьму. В следующую секунду она победоносно закричала и побежала, желая напугать, напомнить об опасности. Оставалось ещё несколько шагов, когда девушка упала на землю и закричала. Из носа, глаз и ушей вытекала тонкими струйками кровь. Нет, нет, взвыла она, руками вытирая кровь, не понимая, что происходит. Подняться не было сил. Я приговариваю тебя к смерти, Вэдерн, где-то позади прозвучал суровый голос следара. Мужчина всё время находился рядом со своей парой. Девушка сотрясалась в жуткой агонии. Пусть Аяна не заслуживала схождения, но наблюдать за столь ужасающей картиной было поистине невыносимо. Приблизившись к следоэру, Тина подняла руку, желая прикоснуться к плечу Магарова, но убрала её. "Артур", лишь осторожно попросила она. Альфа не остановился, и она не винила его. Саян не сажают в клетку, они слишком опасны, полны уничтожения. Маленький мальчик стоял у ног своей сестры и плакал. Тина с тоской в груди наблюдала за тем, как дрожащей рукой пытался ей помочь. Ей было жаль ребёнка, он любил свою сестру-убийцу, простил её и защищал. Дотрагиваясь до волос, он держался до её последнего вздоха. Как только девушка затихла, мальчик с облегчением вздохнул и, задержав внимание на тени, махнул рукой и исчез. Вот и всё. С облегчением решила чёрная триада и направилась к следу Ару, нависшему над Гордоном. «Как он?» «Пульс слабый». Я уже здесь. Голос Аданы прозвучал музыкой для ушей следаров. Показавшаяся на дорожке беловолосая девушка подошла к мужчинам и присела на колени. Мешать не хотелось, особенно когда в глазах Аданы таился страх. Не всё так хорошо. Тина молча отошла к подруге, надеясь, что белая триада справится. Если не она, то никто. Да иры тяжело дышала, но находилась без чувств. Закрыв глаза, Тина обняла Чёрного и следару и прошептала: "Мы успели". Ранним утром завтрак был не такой вкусный, как в другие дни. Дом без хорошей хозяйки, Прионэл, на кухне больше не благоухал ароматными запахами. Дайра перемешала кофе ложкой и проговорила: "И всё равно я не понимаю, что тебя смущает". Тина отставила чашку в сторону. Удивительно, что заставила себя выпить хоть глоток. Почему она напала именно вчера на Хелену, не завтра, не месяц назад, и почему выдавала себя за сестру? Артур взял сегодня показания у Хелены, как она рассказала, Вея узнала, что Хелена встретила свою пару, и теперь она не могла контролировать сестру, так как её избранник, альфа, ей встретился альфа, Даера почти присвистнула, она не ожидала, везёт же некоторым. Знаешь, а я ведь посчитала её надменной тогда. За неё говорила ведьма. Вея подчинила её, как и отца. Когда родственненькие становились бесполезными, избавлялась от всех. Надо же, какая тварь. Но ведь казалась такой миленькой. Тоже бы не сказала. Даже брат её защищал. И всё же она всех грохнула и собиралась прикончить сестрёнку. И у неё почти получилось. Задумчиво протянула Тиена, вспоминая ночь, когда спасали девушку. Без Магарова у неё бы ничего не вышло. Но как она могла так поступить с братом? Даера повела шеи, ощущая боль. Прошло 2 дня, а её тело до сих пор страдало. Она могла бы попросить Адано, но сестра выглядела плачевно после исцелений, и сейчас вместо того, чтобы нормально отдохнуть, поехала в больницу, где помогала девушкам восстанавливаться после плена. Чтобы питаться силой брата, держала рядом. Все саяны страдают слабым здоровьем, которое они черпают из других, как правило, сильных, а лучше родных. Поэтому, видимо, в конечном счёте никого не останется. «Как сейчас, девушка?» «С ней всё будет в порядке. Эдана полностью восстановила её. Но она никогда не будет полноценным оборотнем. Никаким, к сожалению». Тина вспомнила взгляд девушки, когда ей сказали о потере. Невозможно описать тот ужас в глазах, что она испытала. В какой-то момент ей показалось, что она сделает что-нибудь с собой. А ведь Магаров её предупреждал. Дара сделала глоток, обдумывая слова, а затем заметила — И как же отреагировал Альфа на то, что у него пара без зверя? Тина поднялась и медленно направилась к окну. Остановившись, она с грустью поделилась: "Он отказался от неё". "Да ну, вот так просто? Да, без зверя она ему не нужна. Э, как же сама Хелена она держится?" Мрэсь заметила Дайра и поднялась. Нам нужно ехать, Тина подняла бровь, как-то быстро, только сели. Хочешь успокоить? Я? Нет. Она должна принять. Мне нужно. Тут девушка замялась. Гордон быстро восстанавливается. Думаю, через недельку уже вернётся домой. Думаю, уже завтра. Удивительно, что 2 дня послушно сидит. Мы смехнувшись, Тина кивнула в знак согласия. Это да, но с даной сложно спорить. Да, ещё говорят, что у меня поганый характер. Она по делу. А я нет, весело заметила Даера. Тогда поедем? М-м, да. Девушка схватила куртку и поспешила к двери, которая двигала стена. На крыльцо они пошли вместе, пока не застыли на месте, учуяв посторонний запах. Оборотянь. Много. Это кто? Хрипло выдала Даэра, пытаясь не паниковать, когда увидела незнакомца, за ним другого и третьего, они окружали. Не трогать их, раздался яростный рёв Альфы. Оборотни, непонимающе, стали переглядываться, отступая к деревьям. На свет вышел высокий и крепкий, в отличной физической форме, красивый мужчина. Всё его громоздкое тело состояло из мышц. Даэра вцепилась в руку Тины и прихрипела. Это кто? Отвечать тени не хотелось, как и разбираться в своих эмоциях. Её тело реагировало на оборотня, что не могла отрицать. Это же надо так влипнуть. Она моя истинная пара, заявил мужчина с головы до ног сканируя хрупкую фигуру девушки. М- «Да, Артура не понравится, пробурнила Даера, кусая губы в кровь. Что тебе нужно, Гарт? отважно спросила Тина, не понимая, почему он явился с оборотнями. «Поговорить со своей парой?» произнёс мужчина и сложил руки на груди. Выглядел притягательно, что не могла отрицать девушка. Как ни посмотри, Гард Доран поражал своей мужественной красотой. «Я сама», — тихо проговорила Тина, останавливая за руку подругу, двигавшуюся следом. Страх за её жизнь перечёркивал ужас за свою. «Он моя пара». Напомяла Тина, подсказывая подруге, что Обратень не обидит её. А ты этой радостью поделилась с Альфой. Он в курсе, выдал Обратень и протянул руку своей паре. В глаза бросились изящные длинные пальцы, ухоженные руки. Тина некоторое время смотрела, а потом вложила свою ладошку в огромную, блокируя любые эмоции. Предлагаю прокатиться, обещаю тебе понравится. Тина бросила последний раз взгляд на подругу и, улыбнувшись, направилась к машине Дорана. Расположившись на пассажирском месте, девушка наблюдала за оборотнями, разделившимися на две группы. Первая стояла на месте, охраняя Дайру, вторая уже сидела в машине, собираясь следовать за Альфой. «Не переживай, они уйдут, как только мы поедем. Не хотелось, чтобы твоя подруга преследовала меня». «Именно поэтому приехал с охраной», «Я альфа, или забыла об этом», — с ухмылкой произнёс он, поворачивая ключ зажигания. «К тому же, после последних новостей, лучше перестраховаться». «Почему?» «Скоро поймёшь. Располагайся удобнее», — произнёс и крутанул руль, сворачивая на дорогу. «Пойму. Не знаю, сейчас я вижу твой приход как захват. Мне стоит опасаться?» «Моей паре нечего бояться, особенно если она следар». Тогда к чему такая срочность? Нельзя было встретиться позже. Ты ведь меня боишься? Вот я и решил познакомиться ближе. Разве меня можно за это судить? У нас много работы, и сейчас я знаю, знаешь, откуда? Ты ведь видела меня там, у дома Дерны. Получается, ты следил за мной? Будем называть это беспокойством. Ты находишься рядом с Магаровым, мужчиной, заявившим на тебя права. Естественно, мне это не нравится, но я хочу, чтобы ты честно выбрала. Думаешь, это честно? Я же не могу устроиться к вам в отдел. Да и особых способностей у меня нет. Вот как? И ехать ко мне ты не хочешь. Но почему? Та обманчица весело выдал мужчина и произнёс: Можем заехать в придорожное кафе. Там чудесно готовят. Тебе понравится. И куда мы едем? Я же сказал, навстречу. Какое терпение. Немного терпения, и сама всё узнаешь. И мне не стоит беспокоиться. Нет, со мной никогда. Я докажу, что ты мне можешь доверять. Шикарно заявил мужчина и подмигнул.